«Глава тридцатая. Так не должно быть. Николь». Придерживая подол платья, спустилась по лестнице, задержавшись на последней ступеньке. Алекс стоял в полоборота, устремив взор в открытое окно. Высокий мужчина в черном камзоле, поверх сорочки под горло с кружевным воротником, держал в руках черную маску до половины лица. волосы которые обычно обрамляли красивое лицо Алекса, перевязанной лентой на затылке. От фигуры у окна чувствовалась мощь и звериная грация. Почувствовав мой взгляд, мужчина повернул лицо и, первые секунды не справившись с эмоциями, которые обычно дракон держит в узде, распахнул в изумлении глаза. «Да, Редевину, я могу быть намного эффектнее ваших драконец. Или кого вы там так сильно чествуете в своей жизни?» И я могу быть не просто кухаркой у котлов. Принцесса в изумрудном платье тоже я. Я не смогла удержать улыбку, и она тронула мои губы. Продолжая удерживать подол платья, я подошла к Алексу. «Бог мой!» – воскликнула заплывшая в холл Рассана. «Вы замечательная пара, просто идеально подходите друг другу!» «Спасибо, мадам Дервер. Николь – самая красивая девушка, которую я когда-либо встречал». Ответил Дарт на реплику Рассаны и подставил мне локоть, повернув ко мне голову. А глаза прожгли, и на мгновение зрачки глаз Алекса стали вертикальными. Если раньше меня это пугало, то сейчас... Это завораживало. Я застыла на несколько секунд, не в силах оторваться от магнетического взгляда Редевинова. «Прошу, Николь». Дарт покосился на свою локоть, и я тотчас же нырнула ладошкой под его согнутую руку. «Хорошо, провести время», — пожелала нам беспокойная хозяйка дома. Я несколько раз глубоко выдохнула по дороге к экипажу, который уже стоял у кованного забора. «Николь, все хорошо», — подбодрил меня Алекс и, открыв дверь кареты, подал мне руку. Ладонь Дарта была теплой, и я отметила, что выпускать его руки мне чрезвычайно не хотелось. Я перевела взгляд от пейзажа из красивых домов, которые по мере того, как мы поднимались в гору, менялись в размерах и праздном оформлении. На гордый профиль Редевинала. «Соберись, Ники, на кону много поставлено. Видишь, как Алекс брови хмурит, наверное, надеется, что скоро получит обещанное». Судя по расстоянию, в замке ледашана мы будем не меньше, чем через полчаса. Лошади мерно цокали по мостовой, а я прокручивала в голове слова Алекса. Нельзя ничего упустить. В правой руке держала черную маску, на которую все время бросала взгляд. Время растянулось на бесконечно томительное, словно замедлилось. В левой руке от нервного напряжения начало нарастать тепло. Мне показалось, что я чувствую кожей, как градус воздуха в карете поднялся. — Если и гнев начнет вырваться из тебя, ты выдашь себя с головой. — Я нервничаю и не могу с ней совладать. — Глубоко выдохни. Алекс взял мою левую руку и провел по тыльной стороне указательным пальцем. Нежно, едва касаясь, прочертил линию до середины локтя. Вены расплылись голубыми узорами и, поиграв по моей руке, исчезли. И мне впрямь стало легче. Потоки холодного пламени словно утихли. В полумраке небольшого помещения глаза Алекса лихорадочно блестели, и Дарт, поддавшись внутреннему порыву, переплел на руки. Я прикусила губу тяжело вдыхая прохладный воздух, который врывался сквозь открытые окошки экипажа. Я не могла понять себя. Но мне было настолько томительно в эту секунду, словно тесно в своем же теле, которое рвалось неведомо куда и зачем. Внешне я только цепляюсь пальцами за большую ладонь мужчины и сдерживаю себя, чтобы... Нет, Николь, так не должно быть. Наш экипаж замедлил ход и остановился. — Приехали! — громко оповестил повозчик. Алекс выпустил мою руку, и я со вздохом прислонилась к спинке дивана. Редевинал открыл дверь и молниеносно вышел из кареты, выставил руку, чтобы я могла опереться на нее. Замок невольно привлек все мое внимание. Резиденция Гранда ледашана была огромна. И зачем людям или драконам такие большие замки? Белоснежный красавец превосходно вписывался в уголок природы, на котором он разместился, устремляя ввысь пики башен в синей черепице. Подсвеченный фонарными огнями по всему периметру многоярусного строения выглядел чарующе и загадочно. Мы направились по широкой дороге, мощеной белым шлифованным камнем главным воротам которые были распахнуты. У ворот Алекс остановился. «Самое время надеть маски!» Алекс ловко надел маску, зацепив специальными мягкими крючками за уши. Я утвердительно кивнула и повторила то же самое, унимая сердце, которое вдруг решил разбушеваться. Во внутреннем дворе нас встретили дворецкие в темно-синих камзолах с золотыми петлями. Редевинал поздоровался и достал из внутреннего кармана две карточки прямоугольной формы черного цвета с золотистыми иероглифами. Дворецкие синхронно открыли высокие двустворчатые двери, и мы зашли внутрь огромного холла. Высокие колонны подпирали потолок в золотой лепнине. На полу мраморные плиты, а огромный холл освещали люстры, развешанные по периметру большого помещения. Наверх вела широкая лестница с широкими каменными перилами. В холле нас встретил высокий мужчина в таком же темно-синем камзоле и жестом пригласил следовать за ним, повернув в длинный коридор, находящийся с правой стороны от парадной лестницы. По мере того, как мы двигались по длинному коридору к арочному проему в бальный зал, нарастали пленительные аккорды медленной мелодии. Длинный коридор был в таких же тонах, что холл. Преобладали бежевые оттенки, немного разбавленные светло-коричневыми цветами. Свечи, зажженные в канделябрах, освещали помещение и картины красивых женщин и мужчин или картины эпических битв, где главным персонажем, конечно, был дракон. Извергая пламя, расправив крылья, парил в воздухе. Я сжала руку Алекса, как только мы пересекли арку и вошли внутрь бального зала. Дыхание словно остановилось, пока я пробегалась взглядом по блеску и софитам высшего общества Давоса из самого бального зала в золотистом цвете. В помещении было многолюдно. Мужчины, разряженные в праздничные камзолы, и женщины с ними в роскошных нарядах. Атлас, кружева, блеск драгоценностей, шлейфы от парфюма — все смешалось передо мной в разноцветном и слепящем глаза калейдоскопе. Интересно, все присутствующие драконы или есть люди? И как различить, где дракон, а где человек? На нас сразу же устремились взоры нескольких пар, которые стояли недалеко от входа в больный зал, от отчего и засмущалась. А кружевная маска скрыла румянец который наверняка расплылся на щеках.